Глава 43 В ЗАГСе Назар: Я давлю на газ, стремясь увести Лиану как можно дальше от треклятой клиники, Не хочу, чтобы она лишнюю секунду находилась в этом жутком месте. Владимир Градов прошлое, и я сделаю все, чтобы он больше никогда не отсвечивал в жизни Лианы. Тем более, что у полиции с моей подачи возникла к этому типу масса вопросов. Он знатно начудил здесь в девяностые, а за жестокие убийства срока давности нет. Естественно, я не буду озвучивать Лиане все то, что я выяснил про ее отца. Зачем ей знать, что чудом избежала ужасной участи? Ведь он прибил бы ее, не пойдя она у него на поводу. Человек без тормозов. Назар, Лиана смотрит на меня с пассажирского сидения. А как ты понял, что надо сначала спасать Аленку? «Если бы ты этого не сделал, я даже не знаю, как все обернулось бы». «Я, конечно, не семи пядей во лбу, но и не имбецил». «Сложил два и два», — отвечаю ей, выворачивая на шоссе. Вы ведь с отцом знакомы всего ничего. Вряд ли ты так к нему прониклась, что решила добровольно пожертвовать почку». «Я бы, по крайней мере, точно не пожертвовал, даже папа папане с того света». «Вот и подумал, чем он может на тебя давить». Первое и единственное, что приходит в голову, — твоя дочь. Есть еще бабка, конечно, но Градов пошел по легкому пути. Бабка у тебя огонь, кстати. «А как тебе удалось меня найти?» — продолжает она расспросы. «Мне повезло. Умудрился подкупить одного человека в охране твоего папаши, через него добыл массу данных, и получилось забрать Аленку, узнать, где тебя искать». Вижу, как лицо Лианы медленно приобретает человеческий цвет. Трупная бледность уходит. Так скоро на любимых щечках появится румянец. Засматриваюсь на нее, да так, что приходится резко выкрутить руль, когда сбоку нас подрезает какой-то камикадзе на спорткаре. «Осторожнее!» — это она. «Только аварии не хватало». «Прости». Больше на нее не смотрю, чтобы не отвлекаться, рулю вперед. А Лиана все не унимается. Назара, ты считаешь, женить бы это правда хорошая идея? Просто это как-то слишком? Радикально, что ли?» «Э, нет, милая, обратно отмотать я тебе не дам. Ты уже согласилась, мы едем в ЗАГС, все честь по чести!» Ян, начинаю я, на спокойным тоном, — «ты вправду веришь, что твой папаша угомонится и больше тебя не тронет, если ему удастся отвертеться от полиции?» «Да он зашкварник тебя возьмет и притащит сюда обратно!» «Нет, я не могу этого допустить. Мы женимся и точка, и я защищаю тебя на правах мужа». «Если нужно, я готова подписать брачный контракт», — лепечет Лиана. «Я ни в коем случае не буду претендовать на твои деньги и прочее. Ты, наверное, побеспокоился об этом». «Нахера спрашивается?» «Я ведь не собирался с ней разводиться». Нам нужно серьезно поговорить, но это после. Сейчас главное ЗАГС. Обойдемся без договоров, бурчу сердито. Я тебе верю, если что. А — -а -а, тянет она и продолжает расспросы. А кто нас распишет? За это не волнуйся, уверяю ее. Нас уже ждут. У моего старого приятеля жена работает регистратором в ЗАГСе. Все оформит в лучшем виде. Лиана поначалу кивает, а потом вдруг начинает всхлипывать, будто до нее только что доходит весь ужас того, что пережила. Ее снова колотят. «Ох ты ж вашу мать!» «Лиан, успокойся!» — прошу ее. «Может быть, резко прошу?» Нихера не действует. Она продолжает всхлипывать, просто старается делать это тише. «Все с тобой будет хорошо», — обещаю ей. «Я постараюсь, чтобы у тебя и Аленки все было замечательно. Не плачь, пожалуйста». И она замирает, кутается в мою кожаную куртку, которую я на нее надел по выходе из больницы. А потом вдруг снова стонет, но уже по другому поводу. «Как же я так в ЗАГС? В халате замуж? Назар, я так не пойду». «Бросаю на Лиану быстрый взгляд». — Ну да, ну да, выглядит она не айс, в черной кожанке поверх белого халата на ногах больничные тапочки. — Так в ЗАГСы вправду, пожалуй, не стоит. — Заедем в свадебный салон, не вопрос, — киваю ей. — А тебе не кажется, что белое платье в нашем случае — перебор? — вдруг смеется она сквозь всхлипы. — Вот же женщины, не угодишь? Через полтора часа мы с Лианой все-таки добираемся до ЗАГСа. По пути заехали в торговый центр, где я приобрел для моей ненаглядной вполне себе годный прикид. И она теперь не оборвашка, сбежавшая из больницы, а вполне обычная девушка в джинсах и белой рубашке. Если такую красотку вообще можно назвать обычной, не знаю, у кого бы повернулся язык. Жаль, правда, от свадебного платья отказалась на отрез, хотя я был совсем не против увидеть ее в белом. Я паркую машину у ЗАГСа, и мы вдвоем спешим внутрь. Скоро оказываемся в небольшом помещении, где за большим деревянным столом сидит жена моего друга Марта Воликова. Собственно, этот стол занимает чуть ли не все пространство ее кабинета. Да, сука, не торжественно. Но зато после росписи у меня никто не отнимет Лиану. Здравствуйте. Тихонько говорит Лиана, оглядывая маленькую брюнетку, которая будет нас женить. Марта кивает, с удовольствием разглядывает Лиану. «Здравствуйте!» «Привет, Назар!» «Могу спросить, к чему такая спешка с регистрацией?» «Обычно я без справки о беременности такие просьбы даже не слушаю, не то что не удовлетворяю». «Только я собираюсь ответить, как меня опережает ли она. «А, справку о беременности у меня есть, и УЗИ тоже. Сейчас достану». С этими словами она вправду лезет в сумку за бумажками. «Обалдеть, не встать, новости!» «Ты что, беременна?» Я выпадаю в осадок. Ляна смотрит на меня, как на умы лишенного, ставит сумку на пол, а потом говорит, как нечто само собой разумеющееся. «Да, я беременна, Назар». При этом складывает руки на груди. «И какой срок?» Смотрю на нее во все глаза. «Три недели», — отвечает она с опаской. «А что? Три недели, говоришь? Провожу нехитрую калькуляцию и, наконец, выдаю». «Значит, мой?» «Как только это до меня доходит, чуть не кончаю от радости. О таком удачном раскладе я и мечтать не мог. Это что ж у меня теперь будет маленькая копия моей девочки? Или моя копия?» «Естественно, он твой». Лиана смотрит на меня с осуждением. «Подожди, ты не знала о ребенке, что ли? Откуда мне было про него знать? Меня аж поджаривает изнутри». «Ты ведь не разговаривала со мной все это время?» «А могла бы и поговорить, хоть раз, нормально». Я не хотел на нее наезжать, особенно после такой информации, оно получилось само собой. Но, делая это, я никак не рассчитывал на подобную реакцию Лианы. Она буквально кричит мне в лицо. «Назар, тогда объясни мне по-человечески, за каким чертом ты меня вообще спасал? Я думала из-за ребенка». «За каким чертом? За каким чертом?» «Не очевидно тебе, слепая женщина?» Почти кричу в ответ. «Я тебя люблю!» Говорю это и, наконец, выдыхаю. Сознался. Тяжело было. Жду реакцию. Про несчастную Марту, что сидит за столом напротив и смотрит на нас во все глаза, мы вообще забыли. «Я, пожалуй, выйду, а вы поговорите», — тянет она. Быстро подскакивает с места и со скоростью звука исчезает из своего же кабинета. Видно, сильно мы ее впечатлили. Однако ни я, ни Лиана даже не поворачиваемся в ее сторону, буравим друг друга взглядами. Я начинаю потихоньку кипеть внутри, не понимаю, почему Лиана молчит, хоть бы что-то ответила. И она отвечает, но совсем не то, что я ожидал. Лгун! Что? Я набираю в грудь побольше воздуха. Что ты сказала, Лиана? «Я сказала, что ты лгун, щурит глаза она, трепло, брехун. Так тебе понятнее?» Подхожу ближе, возвышаюсь над ней и спрашиваю с нешуточным раздражением. «Какого ляда ты мне это говоришь?» «А зачем ты мне врешь?» — кричит она. «Да я раньше поверю в зеленых человечков, чем в то, что ты меня любишь. Ты относился ко мне как к грязи». «Чего?» — развожу руками. «Как к принцессе относился?» Опять врешь. Она тычет мне в грудь указательным пальцем. Ты мне сказал, что спишь с кем хочешь, а я должна это терпеть и не меукать. Ты? Я ни с кем кроме тебя не сплю, рычу в ответ. Оно мне сто лет не надо. Ты про тот случай в моем кабинете? Я просто озверела из-за того, что ты преревновала меня на ровном месте. На ровном месте? возмущается она. У тебя на рубашке была губная помада. И что? «С вызовом интересуюсь. Поверь мне, дорогая, даже если я буду обмазан губной помадой с ног до головы, это не будет значить ровным счетом ничего, потому что я хочу спать только с тобой. Точка!» «Я тебе не изменял и не собирался. И если бы ты по-человечески спросила, я бы все объяснил. Но ты не стала спрашивать, просто собрала вещички и сбежала, как последняя трусиха. На хрена было от меня бегать?» Она снова тычет пальцем мне в грудь и твердит. «Да потому что ты вел себя со мной, как высокомерная сволочь! Разве так ведут себя женщины, которую любят? Зачем ты это делал? Ты так вел себя изначально, с самого первого дня пытался морально уничтожить. Зачем?» «Вопросы у нее какие, надо же!» Я сжимаю кулаки, шумно вздыхаю и сыплю откровениями дальше. «Потому что мне тошно было, что ты спишь со мной за деньги. Я хотел, чтобы ты просто так со мной была, из любви, понимаешь?» «Нет», — решительно качает головой она. Меня клинит от ее ответов. «Почему нет?» — развожу руками. «Это нормально, хотеть нравиться любимой девушке не потому, что у тебя дохрена бабла, а потому что ты сам такой охрененный. Ты могла хоть раз дать мне понять, что ты со мной не за деньги?» «Надо же!» Ведь не собирался, а все равно предъявляю ей претензии. Лиана не остается в долгу. Стесняюсь спросить, почему я должна была это делать. Ты рычал на меня, ты помыкал мной, грубил мне, откровенно хамил. Качаю головой. Сначала я тебе не хамил, хотел помочь, постарался для тебя. «Серьезно — Серьезно? — ворчит она. — Вспомни нашу первую встречу. Ты меня уволил без объяснений, а потом заявил, что хочешь, чтобы я стала твоей содержанкой. Мне после этого надо было доказывать тебе, что у меня искренние чувства? Смотрю на нее и понимаю, она ведь права. Я сделал все для того, чтобы Лиана даже не думала о том, чтобы попробовать со мной встречаться, и потом вел себя не лучше, злющий на нее за сам факт, что она согласилась трахаться за бабло. Я херово ухаживаю, пожимаю плечами. Что я могу еще сказать? А Лиане-то, походу, дела есть, что высказать. Она смотрит на меня сукоризно и выдает. Да, Назар, ты херово ухаживаешь. И вообще не понимаю, что за искаженное понятие любви у тебя ко мне. Но это не настоящее чувство, это подмена. Лиан, я машу ладонью перед ее лицом. «Очнись, Ау, послушай. Я люблю тебя больше, чем всех девок, какие у меня были за жизнь. Больше своей работы, больше себя самого. Я дурею от тебя. Мне все в тебе нравится. Каждый твой сгиб, каждый твой вздох. Я даже балдею от того, как ты споришь со мной, как высказываешь свое мнение. Я люблю тебя. Это абсолютно точно. Я паршиво это показываю, да, но от этого чувства меньше не становится». Неожиданно ее лицо кривится. Она снова начинает всхлипывать, спрашивает надломленным голосом. «А ты не мог мне раньше сказать?» Мог ли я ей раньше сказать, что схожу по ней с ума? Мог еще как. Даже должен был. Взять и вместо того, чтобы покупать ее же за ее же деньги, взять и сказать. «Нравишься ты мне, малышка. Давай попробуем встречаться по-серьезному» но не сказал. — Потому что что? — Потому что трус. — Я хотел. Тяжело вздыхаю. Ведь, правда, частенько дается тяжело. Но глубоко в душе боялся, что невзаимно. Ты хоть немножко меня любишь, Лиан? Хоть на сотую долю. Она молчит. Просто смотрит на меня мокрыми от слез глазами и молчит. Будто сказать боится. — Давай... Начнем все сначала, а? прошу ее. Без этой истории с миллионами, без всего. Есть ты, я, Аленка, наш общий бейбик. С нуля познакомимся друг с другом, начнем иначе общаться, что скажешь? Ничего не забыл, хмыкает ли она. Ты меня сюда жениться привез? А чем это помешает? спрашиваю ее. Наоборот, поможет. Мы поженимся, уедем ко мне, начнем новую жизнь заново. Раньше люди вообще только на свадьбах знакомились, и ничего». «Согласна, малыш?» Смотрю на ее заплаканное лицо и становится дико от осознания, насколько сильно она на меня обижена. Всеми силами сейчас это показывает. Если бы не ситуация с ее отцом, я был бы жестоко послан нахер. Она бы даже слушать меня не стала. «Пожалуйста, позволь мне о тебе позаботиться, прошу ее». Я без корыстных мыслей, просто хочу быть рядом. Разреши мне. Приведя тебя сюда, я не знала ребенка. Но теперь, когда знаю, я еще больше хочу этой свадьбы. Хочу растить его с тобой, баловать, любить хочу. Его, тебя, Аленку твою. Может быть, со временем ты поймешь, что я не такой плохой. Я не говорила, что ты совсем плохой, отвечает Лиана. Я так не думаю». «Дай шанс поправить дело», — прошу ее. «Пожалуйста». Осторожно беру Лиану за талию, придвигаю к столу, а потом прижимаюсь к ней. Целую в макушку, потом в висок, наклоняюсь к ее шее. С ума схожу от осознания, что она мне позволяет. Не отпихивает, наоборот, обнимает за шею. Неожиданно дверь в кабинет открывается. На пороге показывается хозяйка этих квадратных метров «Марта». Смотрит на нас с усмешкой и говорит. «Расписать я вас распишу, но даже не думайте заниматься сексом на моем столе». «Как угадала мои тайные желания ведьма?»